21. Всю ночь он не сомкнул глаз, лёжа на спине, чутко прислушиваясь к шуму ссор, детскому плачу, пьяным выкрикам, далёким раскатам канонады. Грохот от прошевшего набреющим беспилотника на короткое время растворил все звуки, накрыв город звуковой волной. Свет лампы без абажура неприятно резал глаза. Он щёлкнул выключателем. Он ждал, причувствовав внутри твердело: за тобой придут. Слишком нервно все складывалось, слишком многое выстраивалось против него. Он слушался в звуке большого города, в звуке войны, и протест внутри грозил вылиться во вспышку бешенства. Он не обращал внимания на предупреждающие уколы чипа. «Заткнись, ты поганая заноза!» — то и дело барматалон. Он наметил несколько путей отхода. Дом был очень удобен для отступления. Не зря же его выбрали в качестве берлоги. Вся лей команда людей-невидимков шастала по городу, обустраивая подобные лежбища и места закладки контейнеров, безопасные и легкодоступные одновременно. Эти люди сначала искали по карте, затем выезжали на место, высматривали, внюхивали, анализировали, устанавливали скрытые средства наблюдения. Только потом квартира снималась через подставное лицо или по поддельным документам. Инстинкт зверя гнал его прочь, но одновременно этот же инстинкт не давал покинуть лёжку. Это было опасно, покинуть убежище без команды. Если действовать вопреки команде, чип убьёт его, не напрягая излишне свои скудные мозги. Ему не привыкать ждать, не привыкать лежать без сна. Бывало, он проводил в засаде по несколько суток, лёжа в сырой траве, справляя нужду под себя, позволяя обезьянам швырять себя огрызками. не обращая внимания на скользкие веревки змей у самого носа. И вот под утро, когда люди вокруг переделали свои дела, обсудили все проблемы, закончили на время ссоры, выпили все вино и затихли, чтобы забыться наконец коротким сном, он услышал, даже не услышал, почувствовал, как один из проезжавших мимо автомобиля остановился. Секундой позже захлопали дверцы. Машина была не из дешевых, как раз такой, на каких передвигались копы. Минута. Вдалеке послышался гул армейского мотора. Звук напоминал тяжёлый грузовик, такой, на котором перевозят боеприпасы. Такие же моторы устанавливают на лёгкие бронемашины альянса. Далёкий, на грани восприятия топот подкованных ботинок. Возможно, это только его паранойя, а возможно и нет. Не снимая руки с рукояти револьвера, Генрик прокрался по тёмному коридору. Слава богу, у него нормальные бесшумные патроны, парализующие. И тут же разозлился Что это ему вздумалось поминать бога? Усилитель посветился стеной зелёным. Коридор превратился в загадочный лабиринт. Что-то забытое сколыхнулось внутри. Генриг представил себе мальчишка, играющим в сыщиков, где-то там по зади товарищи, объединившись в цепью, обыскивая все закоулки и тыкая кленовыми прутьями подозрительные кусты и заросли полыни. Но это была не игра. Он с сожалением убедился в этом, выбравшись на лестницу. Он постоял несколько мгновений, давая глазам привыкнуть к тусклому свету и успокаивая сердцебиение, тихо поднялся на площадку, откуда можно было увидеть часть двора и стену дома напротив. И прижавшись к стене, осторожно высунул нос, отпрянув мгновенно. В проходном дворе стояли двое в армейской броне. Столы их винтовок тускло блеснули. Определённо это была не игра. Через несколько секунд вдоль стены под окном осторожно прошли ещё двое. Он догадался, что они направляются к входной двери. Один из них махнул рукой, привлекая внимание военных. Эти опустились на одно колено, выставив стол и перед собой. Он понял, его обложили. Генрик наткнулся на человека на лестнице. От парня орезило дешёвым шампунем, потом и травкой. Он дёрнулся и обмяк безвольно, когда Генрик обхватил его за шею и зажал рот. стойкиха дурень внизу копы облаво облаво понял прошептал он в ухо прикрытая сальными падлами скуля парень закивал головой я тебя отпущу но смотри не звука иначе пришью раз два понял братан понял просепел местный быстро быстро бочком отодвигайся от него по стене там внизу в подвале ход есть а не уже внизу придурок ой-ой-ой горестно проныл обитатель Дверь за ним захлопнулась. Хендрик поднялся на последний этаж, прислушался. Двое вошли в подъезд и теперь стояли, поджидая остальных. Один из преследователей зажёг фонарь. Блики света покрыли окружающее пространство изломанными тенями. Дом просыпался. Весть об облаве распространилась подобно пожару. В темноте сдавленно переругивались, слышались щелчки взводимых курков. Заплакал ребёнок. Загремела сдвигаемая мебель. С мелодичным звоном посыпались разбитые стёкла. Хендрикс вскрыл замок, порадовавшись про себя. Тот был смазан, как и значилось в инструкции, и выбрался на чердак. Снизу, уже не скрываясь, тополе по лестнице, искавшие его не были дилетантами. Кто-то грубо орал, пиная двери: "Полиция, вы нам без надобности. Кто высунется, пристрелю к матери". Он прикрыл за собой двери, раздумывая, знают ли они, где он. или ещё слепой по наводке одного из желающих заработать. Стрекоза расправила крылышки и унеслась в темноту и сразу же вернулась, транслируя сведения о засаде. Один человек, брони нет, вооружение лёгкое. Генрик бросил камышек. В слуховом окне мелькнула тень. Он выстрелил не целясь. Выстрел прозвучал как тихий хлопок, но грохот покатившегося по скату тело, наверное, перебудил весь квартал. Сердце Увеличила ритм толчков. На бегу он подумал, если у преследователей есть аналог стрекоз, ему не уйти. Чертыхаясь от усилий, он вытолкнул наружу длинную доску, сильно занозив руку. Внизу тревожно перекрикивались, метались огни фонарей. Взревел мотор. Прожектор залил двор ослепительным светом. Кричали разбуженные жильцы. Через динамики брони громогласно приказывали. «Стоять! Стреляем на поражение!» Тени выпрыгивали из окон второго этажа. Тело человека, в которое он попал, лежало на самом краю крыши. Повалив хлипкое ограждение, рука и нога свешивались вниз, голова запрокинулась, чернел открытый рот. Было похоже, что он зацепился одеждой за металлическую стойку. Во дворе когохнул выстрел. Висевшая на ремне сумка. На этот раз он экипировался не спеша и взял всё необходимое. Мешало сохранять равновесие. Он столкнул доску вниз, вызвав новый взрыв шума. Скрываться больше не имело смысла. Чтобы перекрыть все щели в этом квартале, потребовалась бы пехотная рота, никак не как ни меньше. А он с уверенностью мог сказать, что в операции задействовано едва ли более десятка человек. Подвал домов, в котором он оказался, имел выход в технический туннель, кишащий крысами. Хлюпая вонючей жижей и отмахиваясь от туч кровососов, Генрик прошёл под землёй до следующего перекрёстка, где и затерялся в путанице переулка. Оторвавшись, он запросил инструкции, получил адрес Новой Лешки и двинулся вперёд, петляя по дворам. В этой игре было много непонятного, чем дальше, тем больше. Какой-то мрачный азарт начал пробуждаться в нём. "Дайте мне только до вас добраться, сволочи", сказал он слуг, испугав возвращавшуюся с работы девушку по вызову. Взвизгнув, ночная бабочка шустро юркнула в какую-то дверь.